Глава 30. Рина. Прошло 108 часов с тех пор, как я ушла от Данилы, и мое сердце чувствует себя так, словно его пропустили через Шредер. Я прошла все стадии потери от оцепенения до гнева. Теперь мне просто чудовищно грустно. Я не могу и не хочу есть, спать, двигаться. Я просто пытаюсь не умереть от тоски, придумать повод, чтобы жить. Конечно, главная моя причина все это пережить — Коля. Не будь его, я бы, вероятно, уже наложила на себя руки. Я держусь ради брата, пусть и сейчас он мне и не помогает. Коля страшно обиделся на то, что я молча увезла его от Данилы. Мой братишка хотел поговорить с ним, выяснить, что между нами произошло, как-то помирить нас. Я Коля, конечно, ничего не рассказала. Надо было что-то придумать, соврать как-то. Но у меня сейчас нет ни сил, ни фантазии. Я обещала всё рассказать потом. Понимаю, что ситуация выматывает брата, но я правда не могу помочь ему. Мне бы сейчас себя вытащить из этого болота чудовищной звериной тоски. Примерно так же больно мне было тогда раз в жизни, когда умерла мама. Квартира, которую нашёл нам Олег, именно такая, какую я и хотела. Маленькая, уютная, рядом со школой Коли. У брата в классе объявили карантин из-за кори. До конца года их перевели на домашнее обучение, что пришлось для меня очень вовремя. Наверняка Даня приезжал в школу. Олег предлагал пожить у него, но я отказалась. Хоть я и ушла от Данилы, мне все еще кажется предательством жить с другим мужчиной, пока я пусть и формально замужем. Я дала себе время привыкнуть к нашему расставанию, тому, что мы с Колей снова совершенно одни против всего мира. «Спасибо Олегу. Он одолжил мне деньги на съем на первое время. Хоть мой друг и говорит, что отдавать деньги не надо, я обязательно верну все до копейки, когда устроюсь на работу. На следующей неделе я начну искать работу. Сейчас просто не могу, хоть я понимаю, что должна. Деньги Данилы я не трогаю. Они лежат на счету и ждут неизвестно чего. Вообще-то полгода я с прожила, и теоретически... Могу претендовать на эту сумму, но хватит и того, что в начале брака мой муж закрыл все мои долги. Я хотела до окончания контракта вернуть ему эту сумму, чтобы не спорить в тот момент. Теперь я считаю, что мы в расчёте. Чуть позже я подам на развод. Олег подготовил все бумаги. Он предлагал мне подождать, но я не хочу. Не хочу просто быть подальше от семейства Красновых. Хотя неправда. Я скучаю по тёте Нине по Денису, но однажды я уже отказалась от общения с ними. Смогу и сейчас. Главное, чтобы Данила и его папаша больше не появлялись в моей жизни. Кстати, что до Фёдора человек Олега нашёл нескольких женщин, которых, судя по всему, изнасиловал Краснов-старший. Мы пока не знаем, решатся ли они рассказать свою историю, да и я слабо верю, что это поможет мне в борьбе за Колю. Олег более оптимистичен. Он уверен, что суд не отдаст ребёнка насильнику, да и не до судов по опеке будет старому уроду. Я сворачиваюсь калачиком в своей постели и всхлипываю. Я так скучаю по мужу, что хочется выть, и как же эту тоску ненавижу. Я купила новый дешёвый телефон и сменила номер. В социальные сети я не захожу, я видела там сообщения от друзей и семьи мужа с просьбой выйти на связь. А еще Олег передал мне слова Данилы о том, что он приревновал меня. В первую секунду после рассказа Олега я очень обрадовалась. Мне захотелось тут же поехать к Даниле и простить его. А потом я включила голову. Даня увидел что-то и даже не поговорил со мной. Он сразу побежал уничтожать меня. Разве можно такому человеку доверять? Можно на него рассчитывать, строить с ним жизнь? Нет, конечно. Сейчас он переревновал меня коллегу, потом придумает что-то еще. Нормальные люди сначала разговаривают, а Данила так и не вырос. Он бросил меня 10 лет назад, сейчас проделал это второй раз. Третьего не будет. Я засыпаю около двух часов ночи и просыпаюсь около пяти. Мой мозг, похоже, не хочет давать мне покоя. Я долго лежу в кровати, а потом встаю и еду на кухню, чтобы приготовить брату завтрак Хватит ему питаться бутербродами. Сама я есть не могу. Я обжариваю помидоры и бекон, а потом разбиваю на сковородку яйца. Коля любит такую яичницу, так её готовила мама. Коля входит на кухню и смотрит на меня. Ты приготовила завтрак? Да. Вот увидишь, я сегодня и обед приготовлю. Я могу сделать себе бутерброды, — холодно отвечает брат. Хватит с тебя сухомятки. Я пытаюсь улыбнуться. «Почему это?» «Потому что для твоего здоровья это вредно. Я не должна была в эти дни оставлять тебя один на один с холодильником». «Кать, если заботишься обо мне, давай вернёмся к Дане». «Я не могу, Коля». «Да почему?» Он топает ногой, а я выключаю газ под сковородкой и сажусь за маленький столик. Я пытаюсь сдерживаться, но слёзы из моих глаз начинают крупными каплями капать на стол. «Кать, ну ты чего?» Брат тут же садится рядом и обнимает меня. «Он тебя обидел, что ли?» «Обидел». «Тогда давай я поговорю с ним по-мужски». «Спасибо, мой хороший». Я улыбаюсь сквозь слезы. Но такие вещи муж с женой должны обсуждать сами. А я пока не могу. «Ты больше не любишь его?» «Наверное, люблю. Но Данила очень меня обидел. А я ему больше не доверяю». «Не понимаю». Он что, разлюбил тебя, раз обидел? Я не уверена, что Данила когда-либо любил меня. Коля, но я знаю, что он любил тебя. Он сказал мне, что любит тебя. Я ему поверил. Неужели он соврал? От его слов у меня перехватывает дыхание. Я с трудом беру себя в руки. Я думаю, он просто запутался. А с тетей Ниной мы еще увидимся? Больше всего на свете я хотела бы сказать «да». Но после угроз Фёдора ноги нашей не будет рядом с Красновыми. Просто из соображений безопасности. Не знаю. Если да, то не скоро. Я встаю. Кладу брату яичницу и наливаю чай. Коля ест без аппетита. Мне больно, что он опять грустит из-за меня. Я погружаюсь в свои тяжёлые мысли и не замечаю, как Коля кладёт руку мне на плечо. «Всё в порядке, Катя. Не грусти». У тебя есть я, и я очень люблю тебя. Я задыхаюсь, пытаясь держать рыдание и накрывая его руку своей. Я тоже люблю тебя, приятель, очень сильно. Если Нила тебя не любит, то и не о чем нам с ним разговаривать. На этот раз Коля садится за уроки онлайн с улыбкой, и у меня появляется надежда, что все еще наладится. Разве что сердце мое всегда будет принадлежать Даниле, но с этим чувством я жить умею. Ничего, справлюсь и в этот раз. Пока у Коли урок, я выхожу в магазин, а на обратном пути сажусь на лавочку в скверике. Москва уже украшена к Новому году, все вокруг, кажется, готовятся к празднику. Такие счастливые, всё-то у них хорошо. А у меня, как всегда, кое-как. Я тяжело вздыхаю и хочу отправиться домой, но рядом садится женщина. Я уже не могу сдвинуться с места. Не хочу сбежать подальше от Олеси, а вместе с тем едва сдерживаю, чтобы сразу не потребовать рассказать о делах Дани. «Привет, Олеся», — тихо говорю я. «Как у тебя дела?» Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на женщину, которая так легко ворочает многомиллионными бизнесами. Она выглядит обеспокоенной и сочувствующей. «Нормально». «Это ведь не так». Так зачем ты спрашиваешь, если сама все понимаешь? Я отвожу взгляд, качая головой. Я хотела посмотреть, будешь ли ты мне врать. Какое это имеет значение? Я думала, что мы подруги. Я вздыхаю и скрещиваю руки на груди. Так и было. Но ты, сестра Данилы. Я думаю, и это единственная причина, по которой я не открутила ему яйца. У меня вырывается смешок, и я смотрю на нее, наклонив голову. А зря. Наверное. Но учинять насилие над Даней сейчас все равно, что издеваться над слепым котенком. От этих слов у меня портится настроение. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не спросить о его делах. Он скучает по тебе? Нет. Он скучает по неплохому сексу. Он совершил ошибку. Он увидел тебя с Олегом и вместо того, чтобы поговорить с тобой как нормальный человек, наделал дел. Да, я слышала. Это не оправдывая того, что он сделал. Знала бы ты, что он мне наговорил. Как мне жить с человеком, который мне настолько не доверяет? Он сожалеет об этом. Я верю. Но я его не прощу. Хватит надо мной издеваться, я живой человек. Он любит тебя. Я качаю головой. Слезы щиплет глаза и забивают нос. Нет, не любит Олеся. Любимого человека защищают, заботятся о нем. Верно? Но однажды ты уже бросила его, он испугался. Да в смысле я его бросила? Он променял меня на Милу, не наоборот. Так сделать его заставил отец. Он поставил Даню перед выбором, или ты, или Денис. Не поняла? Федя обещал отправить Дениса в Суворовское училище, если Даня не пойдет на выпускной с Милой. А ты помнишь, каким в детстве был Денис? Нежная ромашка, он бы не смог ужиться в училище. Поганая тварь этот, Федор. Говорю я и отворачиваюсь от внимательного взгляда Олеся. Он угрожал тебе? Мы видели запись с камер на осеннем балу, но видео было без звука. Что Фёдор от тебя хотел? Тошнота подступает к горлу. Я быстро встаю и собираюсь уходить, но Олеся хватает меня за руку. Пожалуйста, скажи мне, Катя! Это не имеет значения. Передай, пожалуйста, Даниле, что я подаю на развод. И буду рада, если нам не придётся идти в суд. Его деньги мне не нужны. Он не даст тебе развод, он тебя любит. Да не любит он меня. Я топаю ногой. Олеся медленно встает и сжимает мою руку. Любит Катя. У Данилы тяжелый характер. Он резкий и боится предательств. Его конкретно занесло в тот вечер, и поверь мне, винить себя мой брат будет до конца жизни. Но при этом он хороший и преданный человек. Он все сделает, чтобы тебя вернуть. Пожалуйста, дай ему шанс. Не сейчас, Олеся. «Может быть, когда-нибудь...» «Когда-нибудь может случиться слишком поздно», — говорит Олеся и отпускает мою руку. «Оставишь мне свой номер?» «Давай пока через Олега. Он все мне передаст. Его-то мне в жизни только и не хватает. Ее губы кривятся. Олег — единственный, кто пришел мне на помощь. Он заботится обо мне». «Но нам же ты не звонила?» «И то правда. У меня больше нет сил спорить». «А у тебя точно ничего не было и нет с Олегом?» «Точно. Он мой друг. Кажется, я напоминаю ему мать». Я улыбаюсь, и вместе мы идем прочь сквера. В конце сквера мы останавливаемся, чтобы попрощаться, и я говорю. «По правде говоря, Олеся, я бы хотела любить Олега. Но я всю жизнь, с раннего детства, люблю только Данилу. Я могла бы быть счастлива только с ним, но посмотри, куда эта любовь меня привела». Не отказывайся от него. У меня нет выбора. Только без Дани мое сердце и моя семья будут в безопасности. Она целует меня в щеку. Я мечтаю вернуться в ту идеальную жизнь, что была у меня всего пару недель назад. Береги себя. Ты тоже. И, пожалуйста, не говори Дане, что видела меня. Олеся поджимает губы, но ничего не отвечает. Остаток дня меня мучают ее слова. Неважно, как сильно я хочу ненавидеть Данилу, у меня это не получается. Все дни без него проходят на каких-то эмоциональных качелях, причём качаю на них себя я сама. Вот сейчас я как будто выбралась из тоски, но вместо неё пришло душащее отчаяние. Я не могу разлюбить Нилу, не могу. И я должна что-то с этим сделать. Не получается вылечить, будем резать. Я беру телефон и набираю номер Олега. Он отвечает довольно быстро. «Эй, Катюша, ты в порядке?» «Да, я дома. Звоню, чтобы попросить тебя запустить процесс развода». «Почему? Ты ведь сомневалась?» «Хватит с меня красновых. Я уже подвергла нашу с Колей семью чудовищной опасности. С Федором мы разберемся, даже не переживай. Я знаю. Но мы не сможем победить его молча. Нила все узнает и возненавидит меня. Что с этой Ниной будет, я даже думать не хочу». Я не смогу все это пережить, если останусь внутри семьи. Ладно, ты знаешь, что я подержу любое твое решение. Завтра же займусь вашим разводом. Спасибо тебе, Олег. Я очень ценю твою поддержку. Даже не представляешь, насколько.